и подзеркальники. Взглядом знатока окидывал вездесущие натюрморты, бодигоны с непременными тропиками перепилов, а также вазы и обитую дамастом мебель. В тот вечер, простившись с часовщиком, он зажег сигарету и остановился посмотреть на сильно почерневшую святую Лукио в раме с гротесками. Нет, в смерти брата он, разумеется, не виноват, хотя его любовь тайно взывала к подобной развязке. До ужасного происшествия Стебан время от времени запирался в своей комнате, слушал музыку или читал, мучаясь невыносимым отвращением к выпавшей ему на долю роли младшего сына, славного Эстебана, такого покладистого и такого никчемного. Он, разумеется, преданно опекал овдовевшую мать, пока Пабло делал блестящую карьеру и разъезжал по миру, пока они с Алисией строили семью в надежде произвести на свет кучу детишек, чтобы по воскресеньям те радовали бабушку. Жизнь Эстебана должна была послушно вместиться в уготованную для нее форму, то есть рука должна была строго соответствовать перчатке. Гибель Пабло перечеркнула этот путь, чему Эстебан в душе не мог не радоваться. Но, значит, он радовался и потерянности мамы Луисы, и всеобщим ахом, и охом, и терзанием бедной Алисии, которую отныне следовало научиться видеть в нем не только исполняющего семейный долг Эстебана, неуверенного в себе юнца Эстебана, измученного тайной и молчаливой любовью. Он желал завладеть ее ночами, отравить ее жизнь, покрыть поцелуемое, угловатое и послушное тело, которого никогда больше не коснется рука Пабла, не коснутся пальцы Пабла, потому что им никогда уже не очистится от тлена, от той ядовитой субстанции, которая теперь держала Пабла в плену, там, внизу, в пустом подземелье ночи. Алисия только что вернулась домой, и еще не успела повесить куртку на вешалку, как к ней заглянула Нурия с пачкой «Крус Кампус» с двумя банками «Бербечкос». Примечание «Бербечкос» — вид съедобных ракушек. Конец примечания. Алисия не так давно сидела у мамин, которая излила душу, и теперь не находила себе сил для новых разговоров. Но Нория пребывала совсем в другом настроении. Вместе с двумя коллегами она целый день провела в душной готической церкви площадью в сто квадратных метров. И до смерти надоело по обезьяне карабкаться по деревянным лесам и настилам, реставрируя алтарные украшения а также извлекая из ниш с особой бережностью, как предписывает Министерство культуры, изуродованных временем святых. День Нури был заполнен деревяшками, растворителями и сделанными на скорую руку бутербродами с колбасой, так что вечером она ощущала острую потребность не столько в горячем душе, сколько в банке пива. Хотя и жаловаться тут было не на что. Но Ре с двумя приятелями по факультету поручили первый серьезный заказ после того, как открыли реставрационную мастерскую. И от нынешней работы зависело куча других выгодных предложений. Именно от того, как они подкрасят и почистят Этих покрытых стропями и пожелтевших святых мучеников...